Глава 30. Право на свободу слова и печати включает в себя не только право выражать мнение устно или письменно, но и право распространять, право получать, право читать и свободу исследования, свободу мысли и свободу учить. Верховный суд Соединенных Штатов. Дело Гризволд против штата Коннектикут. Доктор Дадли Виком Финч знал, что думали его сотрудники о кабинете, который он себе выбрал слишком маленький для директора самого важного английского исследовательского центра, слишком тесный и находится слишком далеко от центра событий, происходящих здесь, в Хаддерсфилде. В те дни, когда Хаддерсфилд был занят физическими науками, это был кабинет ассистента, находящийся на первом этаже. Здание располагалось у периметра окруженной оградой территории. Оно представляло собой трехэтажное бетонное строение, не необвитое плющом и мало чем примечательное. У Вика Финча был и другой кабинет для официальных случаев в административном здании. Это было просторное, облицованное дубом помещение с толстыми коврами и барьером из секретарей в расположенных рядом приемных. Однако эта маленькая комнатушка с примыкающей к ней лабораторией была тем местом, где его можно было застать большую часть времени. Именно здесь, в замкнутом помещении, без окон, со стенами, покрытыми книжными полками и единственной дверью, ведущей в лабораторию. Стол был таким маленьким, что он легко мог достать до дальнего угла любой рукой. Единственное кресло было вращающимся и удобным, с высокой спинкой. Здесь же он держал свой радиоприемник, а также аппаратуру и электронное оборудование. Он откинулся на спинку кресла и, попыхивая трубкой с длинным тонким черенком, ожидал утреннего звонка от Дахини. Они встречались с Дахини несколько раз на международных конференциях и Виком Финч, Мог хорошо представить себе своего ирландского коллегу, когда они разговаривали по телефону. Невысокий, скорее тучный мужчина с шумными манерами. Виком Финч, напротив, обладал высокой худощавой, одетой серой фигурой. Как-то один американский коллега, увидев его рядом с Дахини, назвал их Мат и Джефф, что Виком Финч находил оскорбительным. Капля горького никотина спузырилась из черенка трубки, обжигая его язык. Виком Финч. Вытер нарушившую порядок частицу белым льняным платочком, который, как он запоздало заметил, был с дна ящика, то есть одним из тех, которые его жена Хелен постирала перед тем, как... Он переключил свои мысли на другую волну. Он знал, что за стенами маленького кабинета утро было наполнено холодной туманной серостью, и все удаленные предметы терялись в текучей размытости. «Утро озерной страны», как называли его местные жители. Телефон перед ним стоял, как пресс-папье, на разбросанных бумагах, рапортах, докладах. Он смотрел на бумаги, покуривая, и ждал. Телефонная связь между Ирландией и Англией была не слишком удовлетворительной даже при самых хороших условиях, и он научился быть терпеливым, регулярно обмениваясь информацией с Дахини. Телефон зазвонил. Он приложил трубку к уху, отложив курительную трубку в пепельницу. Виком Финч слушает. Отчетливый тенор Дахинин, Был узнаваем, даже несмотря на плохую связь, дающую сильный шум и отчетливые щелчки. «Много слушателей», – подумал Виком Финч. «А, это ты, Уай? Проклятая телефонная связь сегодня утром даже хуже, чем обычно». Виком Финч улыбнулся. Последний раз он встречался с Дахини на лондонской конференции по межотраслевому сотрудничеству. Веселый парень с широко поставленными голубыми глазами обладал первоклассным научным умом. Но только во время этих регулярных телефонных разговоров Им удалось сформировать то, что Виком Финч мог назвать деловой дружбой. Дуэ и Уай. Они перешли на эти фамильярные обращения после третьего сеанса связи. «Я убежден, что телефон был создан для того, чтобы научить нас терпению Дуэ», сказал Виком Финч. «Сожми губы и все такое прочее, да?» – сказал Дахини. «Ну ладно, что нового, Уай? У нас тут сегодня утром прибывает новый правительственный консультант для проверки наших успехов» сказал Виком Финч. «Я знаю этого парня. Это Рупер Стоунер. В науке не слишком хорошо разбирается, но зато прекрасно знает, когда ему хотят втереть очки». «Стоунер», – сказал Дахини. «Я слышал о нем. Политик». «Да, до мозга костей». «Что ты можешь сказать ему?» «Чертовски мало. Подчищаем хвосты, вот что мы делаем. Упорное корпение, которое со временем принесет плоды, но пока никаких больших прорывов, которые нужны Стоунеру и его людям». «А что эти четверо новичков, которых у тебя прибавилось? Этот американец, Беккет». Я слышал, это он додумался, как безумец распространил свою заразу. «Блестящий парень, несомненно. Я оставил их всех четырех в одной команде. В том, как они работают вместе, что-то есть. Я бы, может, и не назвал этот способ революционным, однако это одна из тех счастливых групп, которые зачастую делают большие открытия. Расскажи это Стоунеру». «Он уже знает». Я надеялся, что, может быть, ты дашь мне какой-нибудь лакомый кусочек, которым мы сможем поделиться с ним, Дое». Помолчав в мгновение, Дохини сказал, «Мы ведь не скрываем от тебя слишком многого, правда, Уай?». Виком Финч распознал это начало, часть тонкого кода, который он с Дохини выработал между строк. Он означал, что у Дахини что-то есть, нечто горячее. Но его начальству может не понравиться, если он расскажет это. Но это не имело бы значения, если Виком Финч даст понять, что уже знает это. «Я надеюсь, ты даже и пытаться не будешь», — сказал Виком Финч, подхватывая свою роль. «Видит Бог, я не люблю пользоваться шпионами, и уверяю тебя, Доя, что мы с тобой совершенно откровенны». Смех Дохини затрещал в телефонной трубке. Виком Финч мягко улыбнулся. «Что же там, черт возьми, есть у Дохини?» «Ну что ж», — сказал Дохини, — «это правда. У нас, может быть, появится сам Виком Финч воспользовался длинным всплеском шумов на линии и резко переспросил. «Что? Я не слышал этого?» «Безумец. Он может оказаться у нас здесь». «Вы задержали этого парня? Проводите допросы и всякое прочее?» «Ради бога, конечно нет. Я отправил его длинной дорогой в наш центр в Килалу. Он пользуется именем Джон Гарича Чадоннелл. Называет себя молекулярным биологом». «Насколько вы уверены?» Виком Финч почувствовал, как у него забилось сердце. Неизвестно, кто может подслушивать этот разговор. Очень опасно. Дахини должен ответить на этот вопрос очень правильно. Мы не полностью уверены, Уай, но должен сказать тебе, у меня от него волосы встают дыбом. Мы повесили на него одного из наших лучших людей и, кроме того, священника на случай, если он захочет исповедоваться, а также бедного, потерявшего всех близких мальчика, чтобы он постоянно имел перед глазами результат того, что он совершил. Викам Финч медленно покачал головой. «Доя, ты ужасный человек. Ты все это подстроил». Я воспользовался ситуацией, в которой мы оказались. «Все равно это было с твоей стороны чертовски умно, Доя. Совесть – это подходящий ключ к этому парню, если мы можем верить описанию, которое передали американцы». «Боже мой, это все надо обдумать». «Признаюсь, я сомневался, когда наши мальчики, от площадки Нжала сказали мне об этом». «Мы не слишком надеемся». «Ну, это кое-что для твоего Стоунера». «Он, наверное, уже знает. Я советую тебе быть очень осторожным, Доя. У Анила могут быть в запасе какие-нибудь новые неприятности. То есть, если это безумец». «Белые перчатки. Мы так и подходим к этому». «Чертовски мутная вода, Доя». Это было напоминание о шутке, которую они обменялись на конференции. «Мутная вода – самая плодородная для нового урожая». Дахини немедленно подхватил шутку. В самом деле, прямо кипит. Я дам тебе знать, если она станет еще более мутной. Американцы, безусловно, оказывают помощь. Мы не сообщили им ничего из очевидных соображений, Уай. Перед этим они переслали нам кое-какие материалы, на всякий случай. Но они сильно урезаны. Нет отпечатков пальцев, зубной карты. Они сваливают все на панический огонь, и может быть это правда. А если это о, Доналд, ты говоришь, если он действительно тот, за кого себя выдает? Мы собираемся устроить ему моральную пытку. В третьей степени все будет сводиться к одному. Он должен дать нам новый блестящий подход для исследований. Тройной подход? А, ты имеешь в виду случай, если он действительно унил, и ты не сможешь доказать это? Вот именно. Он может дать нам настоящий ключ, попытаться искусственно увести сторону или совершить диверсию. Или прямой саботаж. Все верно, как на духу. В разговор вторгся взрыв шумов, болезненно громкий. Когда он утих, было слышно, что Дахи не говорит, делает группа Беккета. Виком Финч посчитал это вопросом. «Я думаю, парень, на которого стоило бы посмотреть, это тот лягушонок, Хаб. совершенно запутанная голова. Он скармливает идеи Беккету, как будто даже играет Беккетом, использует его вместо персонального компьютера». «Чтоб не провалиться, как говорите вы, бриты». «Ничего мы такого не говорим, ты ирландский картофелиед». Они усмехнулись. Это слабоватое оскорбление, – подумал Виком Финч, – недостаточное, чтобы обмануть слушателей, но это стало у них теперь почти ритуалом, который означал, что они подошли к концу разговора. «Если мы когда-нибудь снова встретимся лицом к лицу, я расплющу тебе уши твоей тростью, если смогу найти подходящую», – сказал Дахини. По левой щеке Виком Финча скатилась слеза. Стереотипы появляются, чтобы над ними смеяться, но можно ли их игнорировать? «Может, они играли в эту игру, чтобы не забывать ошибки прошлого?» «Зонтик против трости, нелепость против нелепости». Виком Финч вздохнул, и ему показалось, что он услышал эхо этого вздоха от Дахини. «Я нарисую перед Стоунером картины сахарных феи из Ирландии», — сказал Виком Финч. «Но этот твой донол, по-видимому, просто тот, кем он себя называет». «Молекулярный биолог — это молекулярный биолог», — сказал Дахини. Мы бы воспользовались услугами даже самого Иисуса, Марии и Святого Иосифа, если бы они у нас появились. «У Адоннелла есть какие-нибудь документы?» спросил Виком Финч, как только эта мысль пришла ему в голову. Тот дубиноголовый, который командовал отрядом, встретившим его, выбросил его паспорт. «Выбросил?» «Через плечо в море. Теперь исследовать нечего, чтобы определить, подделка ли это». «Доя, я думаю, иногда мы становимся жертвами зловредной судьбы». Будем надеяться, что для равновесия существует и доброжелательная судьба. Может быть, это группа Беккета. Кстати, Доя, Беккет и его люди думают, что теория замка-молнии, наверное, путает нас, заводит на боковую тропинку в саду, так сказать. Интересно, я передам это. Жаль, что у нас нет ничего более существенного для тебя. Ой, мне только что пришла в голову мысль. Почему бы тебе не свести Стоунера с Беккетом? Блестящий американец объясняющий тонкости удивительного научного исследования неинформированному политику. «Это может быть интересным», — согласился Виком Финч. «Это может даже зажечь какие-нибудь новые идеи у Беккета», — сказал Дахини. «Это иногда происходит, когда объясняешь что-нибудь несведущим людям». «Я подумаю над этим. Беккет, если разойдется, бывает довольно красноречивым». Я бы хотел сам поговорить с Бекетом. Не мог бы он присоединиться к нам во время одного из таких разговоров. Я устрою это. Хапа тоже? Нет, только Беккета. Быть может, хапа позднее. И, пожалуйста, подготовь его к тому, что это будет глубокий допрос Уай. Как я сказал, он спал красноречив в Доя. Некоторое время между ними была тишина, заполненная шумами. Потом Виком Финч сказал: Я составлю рапорт об их идеях, связанных с теорией замка молнии. Мы сразу же пошлем его тебе по факсу. В этом может что-то быть, хотя я особенно не надеюсь. «Беккету нужно, чтобы ему возражали?» «Это хорошо настраивает его». «Не забудь это, когда будешь разговаривать». «Его можно разозлить?» «Никогда не подает виду, но немного есть». «Отлично, отлично. Я покажу ему, на что я способен в травле американцев. А что касается этого вероятного безумца, я дам тебе знать, если вода станет еще мутнее». Виком Финч кивнул. «Совершенно мутная вода будет, конечно, означать, что они убедились в том, что этот человек – анил. Он сказал. «Еще один момент, Доя, Может оказаться, что Стоунер прибывает с тем, чтобы уволить меня. Если он это сделает, то передай ему, что он может обрезать телефонные провода». «Ну вот, Доя, ты не должен сжигать мосты». «Я говорю серьезно. Мы ирландцы не относимся к вам, Бритам, как к обычным людям. Я не собираюсь тратить время, чтобы наладить еще один контакт в Хаддерсфилде. Так и скажи им». «У нас ушла всего неделя на то, чтобы перейти к делу». В наши дни недели это целая вечность. Политики это еще просто не поняли. Это они нуждаются в нас. Нам они не нужны. О, я думаю, что нужны, Доя. Мы останемся вместе, Уай. Или все это проклятое сооружение рухнет. Передай стоунеру, что я так сказал. Ну, до следующего раза. Как скажешь, Доя. Виком Финч услышал щелчок прерванного соединения. Шум прекратился. Он положил трубку на место. И глядел на свою холодную трубку рядом с телефоном. Что ж, слушатели получили сообщение. Дахини, конечно, на свой лад прав. Ученые заварили эту ужасную кашу. Во всяком случае, сделали свой вклад, этого отрицать нельзя. Плохая связь, плохое взаимопонимание с правительствами, невозможность воспользоваться той силой, которая у нас была, и даже разглядеть действительный характер силы. Когда мы делали ход, мы играли в те же самые старые политические игры. Он взглянул на стену, заполненную книгами, не видя их. Что если там, в Ирландии, действительно безумец ценил? Если можно будет придумать способ использовать его, то Дахини достаточно хитер, чтобы найти этот способ. Но спаси нас Бог, если не те, кому надо, узнают об этом по ту сторону. Виком Финч помотал головой. Хорошо, что этот человек в руках у Дахини. Он поднял трубку и снова зажег ее, думая об этом. До этого момента он не замечал, насколько сильно он стал верить, Хитрые методы Дахини.